Кира. Рыбнинск, 2 июля 2018 года. За окнами мастерской, выходящими на Крестовую улицу, вязким маревом растекался полуденный зной. Прохожие спешили перейти на ту сторону, где легкая тень от малоэтажных, отреставрированных зданий создавала иллюзию спасения от слепящего солнца. Их было немного так как все, кто мог, уехали на дачи, разбросанные по берегам водохранилища. Отдельные счастливчики и вовсе на южные моря. Переносить небывалую жару в городе становилось все труднее. Оставшиеся же в любую свободную минуту тоже тянулись к воде, на набережную и городской пляж. Бросив последний взгляд на привычную картину, я опустила жалюзи, задумчиво провела пальцем по металлическим пластинкам, и, стряхнув оцепенение, повернулась к Ниночке, терпеливо стоявшей в дверях. «Кир, ты как будто навсегда уезжаешь», подруга тряхнула светлыми кудряшками, обрамлявшими ее круглое улыбчивое лицо. «Хватит уже прощаться со своим обиталищем. Я бы, например, все сейчас отдала за возможность пожить на природе, у реки, а то в квартире духа так, как в печке. Никак не уговорю мужа установить кондиционер». Ему все не досуг. А, увы, не всем так повезло с работой, как некоторым талантливым дизайнерам. Ниночка задорно засмеялась и, подхватив меня под руку, потащила в прихожую, где стояли собранные в дорогу сумки и этюдник. Я невольно залюбовалась этой миловидной блондинкой с соблазнительными формами, в модном сарафане с цветочным принтом, словно сошедшей с картин Кустодиева. «Сейчас Аркаша подъедет», Девушка посмотрела на часики на запястье, потом сверилась с большими настенными часами. Обычно он точен, если опять не задержался по делам своего совета, у него же теперь прибавилось забот после открытия костела. На этих словах Ниночка запнулась и виновато посмотрела на меня. Ей явно не хотелось лишний раз напоминать о трагических событиях, случившихся со мной в начале прошлого лета, которые, собственно, и послужили сейчас мотивом для отъезда временного из дома. Год назад, здесь, в старинном купеческом особняке, в моей мастерской была убита молодая соседка, приходившая поливать цветы в мое отсутствие. А потом и на меня было совершено покушение. В мою спокойную и размеренную жизнь вихрем ворвался красавец, поляк Борис Левандовский, вскруживший мне голову. Увы, Он оказался не ученым, а охотником за ценностями, похищенными из костела, в котором я как раз реставрировала витражи. Старинный клад был тесным образом связан с историей моей семьи. А Борис, спасая меня при очередном покушении, трагически погиб. Примечание. Об этом рассказывается в романе «Опасные тени прошлого». Конец примечания. «Не ноль, все нормально». Мы же не раз говорили, что жизнь продолжается, что мне пора переключиться и сменить обстановку. Эти стены стали на меня давить, а заказ доктора Круглова пришелся как нельзя кстати. Не дал раскиснуть. Я взяла сумку с ноутбуком и тюдником, бросив последний взгляд в зеркало. Отражение было вполне удовлетворительным. Я немного поправилась и перестала напоминать ходячий скелет, Волосы, коротко состриженные после нападения на меня, давно отросли и позволили вернуться к прежнему образу. Хотя в легком хлопковом комбинезоне я все равно походила на подростка. На фоне румяной и пышущей здоровьем Нины мои бледности худоба выглядели болезненными, а потухший взгляд выдавал все еще подавленное состояние. Телесные раны зажили, а душевные продолжали соднить. Ещё и человек, которого я искренне считала близким другом и на чью поддержку надеялась, неожиданно исчез из моей жизни, что выглядело как предательство. И всё же Нина права. Мне очень подфартило с этим заказом, который почти весь год отвлекал меня от грустных мыслей, а теперь давал возможность покинуть душный и пыльный город и переселиться в дачный посёлок у реки. Мой клиент... Преуспевающий врач-ортопед Олег Круглов прошлой весной приобрел загородный дом. Само строение из финского бруса было эффектным, добротным и не требовало очень серьезных переделок. С основными строительными работами закончили к концу осени. А вот интерьер заказчик хотел видеть особенным, индивидуальным, отвечающим его с женой вкусам и потребностям. Хозяева задумали воссоздать атмосферу провинциальной русской усадьбы, такой, как ее представляют в книгах русских классиков — Чехова, Бунина, Тургенева. Идея мне понравилась. Я люблю в проектах следовать традициям, не занимаясь исторической реконструкцией, а придавая настроение материалами, деталями, правильно подобранной мебелью и аксессуарами. Кругловы меня не торопили — и мы решили зиму посвятить согласованию общей концепции и отдельных эскизов, подбору основных материалов. Тем более, что глава семейства то и дело уезжал на всякие симпозиумы и конференции. Отделочные работы заняли всю весну и близились к концу. Впереди был волнующий этап декорирования и обстановки. И тут мы столкнулись с одной небольшой проблемой. Договор с заказчиком предусматривал мой регулярный авторский надзор за всем процессом воплощения проекта в жизнь. Весной мы вместе наведывались на объект еженедельно, а теперь Олег и Ирина настаивали, чтобы контроль был постоянным, и дабы я не проделывала ежедневно 40-километровый путь туда и обратно, сняли мне дачу по соседству со своим новым домом. Тот факт, что они отказались вычесть стоимость аренды из моего гонорара, объявив это необходимым бонусом, и жара, делавшая жизнь в городе утомительной и некомфортной, убедили меня в разумности переезда. «Вот и правильно», — пропела подруга. «Возвращайся к нормальной жизни. Хватит сидеть за творницей и питаться бутербродами. Будешь там творожок деревенский брать, молочко парное, бульончик». Опять же, из свежей курочки. Ягоды разные. Расцветешь. И мы с Аркашей к тебе наведываться станем по выходным. А то после свадьбы никуда еще не выезжали. Все дела, заботы. Хоть что-то в прошлогодней истории было радостным. Это знакомство руководителя студенческого клуба, а теперь заведующего культурным центром в старинном костюле Аркадия Мельникова с моей школьной подругой, волонтером Красного Креста, Ниной Остапенко. Мгновенно вспыхнувший между ними огонек перерос в настоящее чувство. И уже через полгода мы гуляли на их свадьбе. А Ниночка, наконец, сменила бесконечные разъезды по горячим точкам на более спокойный образ жизни занялась обустройством семейного гнездышка в нашем городке. Так судьба снова свела нас, москвичек, друживших с первого класса в небольшом Рыбнинске. «Нин, ты не жалеешь, что осталась здесь, в провинции? Не скучаешь по прежней жизни? Но ты ведь тоже сбежала из Москвы почти по Грибоедову. Помнишь, как там? В деревню, к тетке, в глушь?» С наигранным драматизмом продекламировала Нина. «Нет, Кирюша, пока не скучаю. И очень надеюсь, что и дальше скучать не придется. За пять лет в Красном Кресте я, кажется, свой энергетический ресурс, предназначенный для общества, выработала. Потела батарейка, нуждается в перезарядке. Останься я на этой работе еще на пару лет. И все, выжатый лимон, как физически, так и эмоционально. Куковать тогда мне старой девой». А я ведь всегда мечтала о семье, своем гнездышке, детишках, чтобы не в пустой гостиничный номер или палатку возвращаться, а в уютную квартиру, где под ногами игрушки, на столе книжки и раскраски, а в кресле любимый муж с газетой в ожидании ужина. А вот он топает, судя по всему. Ниночка распахнула дверь как раз в тот момент, когда ее запыхавшийся супруг появился на площадке с неизменным портфелем в одной руке и огромным носовым платком в другой. «Готово, красавица! Карета подана!» Расцеловав нас по очереди и всучив жене портфель, Аркадий подхватил мои сумки. Женитьба пошла ему на пользу. Всегда слегка помятый костюм в полоску сменился элегантными светлыми брюками и летним пиджаком песочного цвета ушли в небытие и вечно съезжавшие на бок нелепые галстуки. И только потертый кожаный портфель, набитый бумагами, всюду сопровождал своего хозяина. «Так, пожалуй, ног, ты скоро превратишь мужа в икону стиля», — улыбнулась я. «Это ты еще не видела, какую я ему гавайскую рубашку купила для наших будущих пикников у реки». «Да-да, Кира Юрьевна». Аркадий по привычке иногда звал меня по имени-отчеству. Жди нас непременно с визитом, к выходным. Что бы я без вас делала?» Смеясь и толкаясь в дверях, мои верные друзья потащили вещи в машину, а я, бросив последний взгляд на кружащиеся в солнечных лучах пылинки, заперла дверь и поспешила за ними. Впереди меня ждали два месяца чудесной загородной жизни и любимая работа, а все печали пусть остаются здесь.